Свобода выбора Оксана Гринберга Пролог Горный ветер рвал в клочья облака, кидая их в лицо. Трепетал под металлическими крыльями, насквозь продувая облегающую одежду. Поймав восходящий воздушный поток, я упрямо поднималась все выше и выше к заснеженным вершинам срединных гор. Развернулась, сверкнув на солнце золотом крыльев, чтобы бросить взгляд на серебристые линейки пиков вздохов. Поговаривали, святой Никатор вздохнул ровно сто тысяч раз, пока забрался на вершину, откуда его унесла на черных крыльях богиня смерти Мориган. Я же думала, что бедняга попросту умер от переохлаждения, ведь он проповедовал в длинной робе на голое тело и босиком, а гора пятитысячник не меньше. К тому же Никотор отказался от магии, уверяя, что через это он постиг всю глубину человеческого счастья. Я же отказываться от магии не собиралась находя в ней особое острое удовольствие. Пусть в этом мире не было электричества, а слово «интернет» вызывало лишь недоуменные взгляды, зато Эйриан, в отличие от Земли, дышал, пестрил, был наполнен магическими потоками. Как же странно все сложилось. Стоило нам с братьями закончить среднюю школу в Москве, мне засобираться на медицинский, тогда как близнецы думали испортить жизнь профессорам в политехническом, родители сообщили, что мы возвращаемся на родину отца. Впрочем, я всегда знала, что этот день когда-нибудь наступит. Родители никогда не давали нам забыть об Эйриане, с которого наша семья перебралась, когда мне было семь, а братьям на год меньше. В то время война, прядцая оружием, расцвеченная магическими сполохами, прокатилась по просторам того мира, и семья архимага Логана крайне понадобилась темным. Спасаясь от похищения, мы прожили 11 лет на земле, в мире, в котором практически отсутствовала магия. Затем война закончилась. Темных разбили, отбросив в их собственный мир. И Эйриан вздохнул свободно. Вернулся отец, который, кстати, тоже воевал, из-за чего мама извелась, не находя себе места, и сообщил, что вместо медицинского и политехнического мы поступаем в Академию магии в Таре. Вот такие дела. Братья эту новость восприняли с восторгом. Я же, в отличие от близнецов, Растерялась от подобного поворота, потому что всерьез собиралась стать врачом. К тому же детство на Эйриане казалось мне красочным сном, подернутым дымкой забвения, словно прочитанное давным-давно книга о волшебстве. Конечно, я помнила и о магии, и о стихиях, которые переполняют кровь, бегут по венам, льнут к ладоням, готовые услужливо исполнять мои приказы. Теперь же нам предстояло вернуться в наполненный ею мир, и это меня порядком обескураживало. Впрочем, готовиться к вступительным экзаменам мне понравилось, хотя героические Эпуса и Ирианна на километровых свитках вгоняли в жуткую тоску. К тому же я скучала по прежней жизни в Москве моим подружкам и старенькому, но любимому компьютеру. Но затем смирилась. В этом мире у меня появилась подруга. Раз. Здесь была магия. Два. К тому же мне позволяли летать, когда захочу. Это потянет на три, четыре и пять. Уже после второго курса я смогу работать целителем. Какая разница, где лечить людей? Может, не все так и плохо на этом вашем эйриане? Выше, еще выше. В этот раз забралась я так высоко, что от холодного разреженного воздуха закружилась голова. Мерзли щеки и уши, которые не удалось упаковать в теплую одежду. Нырнула в новый поток, выровняла крылья, наслаждаясь свободным полетом над раскинувшейся внизу долиной где виноградники уступами спускались к извилистой ленте реки. Я помнила ее довольно широкой. Сейчас же с самого верха она выглядела как тонкая серебристая ниточка. Похоже, слишком высоко. И я полетела вниз, закручиваясь в спираль, не сдерживая восторженного крика, чувствуя, как трепещут под ветром крылья. Абсолютная свобода. Что может быть лучше? Я обожала свои крылья, подаренные мне крестным. Вместе с ними мне казалось, что небо и Ирианна принадлежало только мне, но еще и птицам. Горные орлы первое время пытались прогнать чужака, охраняли внушительные чистоколы гнезд, из которых высовывались любопытные головы недавно вылупившихся птенцов. Пришлось устроить небольшой магический фейерверк, чтобы отпугнуть хищников. Затем мы пришли к компромиссу. Я не залетала в места их гнездовий, они же присматривали за мной со стороны и не пытались нападать. Вот и сейчас мое внимание привлекло движение на шероховатой обрывистой стене скалы. Но ведь это совсем не похоже на орлиное гнездо, потому что это был... Черт! И как я о них забыла? Война закончилась, драконы тоже выкинули темных из своего мира, после чего стали потихонечку возвращаться на Эйриан, вновь налаживая торговые связи. Один из них, здоровенный черно-серый экземпляр, словно сошедший из книг про динозавров, Мама покупала нам такие в детстве. Сидел на небольшом выступе, сливаясь с темной расселенной и торговые связи налаживать не собирался. Наоборот, усиленно делал вид, что его здесь нет. Даже глаза закрыл. Вернее, только один. Вторым уставился на меня. Если бы я привычно не высматривала в скалах орлиные гнезда, то его бы и не заметила. Но что ему здесь делать? В горах, вдали от тары, вдали от цивилизации. Воображение сразу подкинуло несколько вариантов, один другого интереснее. Именно поэтому я резко нырнула вниз, чувствуя, как напряглись усталые мускулы. Ведь я летала уже час, не меньше. И что, он все это время сидел, наблюдая за мной? Ящер, кажется, догадался, что его обнаружили. Затоптался, разминая затекшее тело. Расправил крылья, но зацепился за нависающий камень, из-за чего сверху на него посыпался целый каменный град. Издав негодующий рык, он неуклюже сорвался со скалы и ухнул вниз, но тут же яростно замахал крыльями. Уверенно, будь он в человеческой ипостаси, выругался бы и еще как. Быстрее, еще быстрее. Из потока в поток, все ниже и ниже, поворачивая туда, где я оставила братьев. Судорожно придумывала, как за себя постоять, если он вдруг решил меня похитить и утащить в свой мир. А ведь мама предупреждала, что от драконов стоит держаться подальше. Ведь крылатый ящер. Здоровенная махина, метров под десять, а то и больше. Как с таким справиться? Пусть магический резерв у меня приличный, но управляюсь я с ним так себе, ведь еще даже на первый курс не поступила. Решила нырнуть в облако, сбить преследователей с толку, запутать, потеряться. А если не отцепиться, кинуть в наглую ощетинившуюся роговыми пластинами морду сотворенные мной ледышки, отбиваться от него порывами ветра, потому что стихии воды и воздуха Поддавалось мне лучше всего. Хотя дракону это как мертвом припарке. Главное добраться до близнецов. Братья что-нибудь придумают. К тому же у них с собой камень перехода. Отец дал мне его этим утром, когда пришла отпрашиваться в горы. Папа, как всегда, слишком за меня переживал. Излишне опекал, шагу не давал ступить без присмотра. А война-то давно закончилась. И он оказался прав. Как же хорошо, что со мной близнецы. Оглянулась. А еще лучше что черный дракон, ритмично маша крыльями, удалялся в противоположном направлении. Странный он какой-то, даже догонять не стал. Тогда зачем, спрашивается, караулил? Сидел, подглядывал и непонятно о чем думал. Извращенец крылатый. Наконец, опустилась на выступ скалы, где братья репетировали сдачу завтрашнего экзамена по магии. Академия магии Тары еще не подозревала, какие сложные ее ждали времена. Прыгнула в расставленные руки Эрика. Эрсан тоже подоспел, помог сложить мои золотистые крылья в рюкзачок, который сразу же повис в воздухе. Сделаны крылья были из минерала, который добывали в мире летающих островов. Я не особо разбиралась в его антигравитационных свойствах, но догадывалась, что за подобный сплав земные корпорации перегрызли бы друг другу глотки. Ну и мне заодно, попади крылья в неправильные руки. «Ну и как полет в мире?» – спросил у меня Эрсан. Отличить близнецов было невозможно даже если разглядывать их под микроскопом. Оба светловолосые, рослые, плечистые, с карими глазами и загорелыми лицами, на которых россыпью пробивались веснушки. За год братья вымахали, ого-го. Девчонки заглядывались, вернее, везли на них так, что по Москве близнецы ходили в каждой руке по красавице. «Налеталось?» — улыбнулся Эрик. Близнецов я различала по наитию. Просто знала, кто из них кто. Устала до жути. Домой? Братья кивнули. Эрик активировал камень перехода, и перед нами вспыхнуло огненно-синее кольцо портала. Про дракона говорить им не стало. Мало ли, разболтают родителям, и мне запретят летать, а ведь полеты я любила до жути. Останется довольствоваться лишь разом в неделю, когда дедов амулит переносил меня в мир летающих островов. На земле я, кстати, не летала, слишком опасно. Мы скрывали, что происходили из семьи медиаторов, идущих сквозь миры. Хотя нам с близнецами до самостоятельного перехода через грани еще ой как далеко.